Твое внимание соединяет эти две точки. И сеть открывает для тебя портал. Мгновение. И ты понимаешь, что идешь по тротуару в Ростове. Или, например, входишь в лифт в одном доме, а выходишь из лифта в другом городе. Ты можешь отыскать для себя десяток входных точек, но все это будет работать лишь тогда, когда сеть займет прочное место в твоей картине мира. «Здесь есть над чем подумать», – кивнул Максим. «А как ты открыл свой первый портал? И когда?» «Лет семь назад». Во взгляде Бориса появилась задумчивость. Впрочем, он тут же заулыбался. Я жил тогда в Подмосковье. В Москву на работу ездил на электричке. Вставать приходилось в пять утра, еще затемно. До электрички шел минут двадцать пешком. Там была одна дорога, обсаженная кленами. Осенью она вся усыпана листьями. Мне очень нравилось это место. Разумеется, днем, не в темноте. Как-то шел я по ней таким же осенним утром. Было темно, холодно, под ногами шуршали листья. Я вспомнил, что уже в Москве по дороге на работу прохожу через парк с такими же кленами, опавшие листья точно так же шушат под ногами. На мгновение мне даже показалось, что я уже в Москве. Усмехнулся и тут же уткнулся в фонтан. Фонтан из парка в Москве. И что? Ничего? Долго приходил в себя. Взглянул на часы. Не было еще и шести. Обычно я приезжал в Москву почти на час позже. Потом я почти три месяца пытался открыть этот портал снова, но у меня больше так не получилось. В январе я уехал оттуда. Ну и потом были другие порталы. Борис улыбнулся. Так это обычно и начинается. Сначала почти случайно, потом уже осознанно. Хорошо. А как открыть портал осознанно? Здесь ведь тоже наверняка есть какие-нибудь тонкости. Разумеется. Порталы будут оставаться для тебя сказками до тех пор, пока ты не научишься создавать точку входа. Здесь есть разные методики, но я бы тебе посоветовал следующую. Попробуй обращать внимание на шевеление воздуха. Например, попробуй созерцать воздух в дверном проеме, желательно на темном фоне. Ты увидишь слабое шевеление, дрожание, колыхание. Продолжай наблюдать. Твоя задача локализовать наблюдаемую область пространства. Заметьте ее отличие. При этом самое главное состоит в том, чтобы уловить это шевеление не только зрением, но и всем телом. Если все делается правильно, выбранная область пространства начнет темнеть, превратившись в темное пятно. Это пятно основа портала. Расширив его до нужной величины, ты можешь войти в него. Опять же, главное здесь – это комплекс ощущений на уровне тела. Скажем, я открыл свой первый портал, зацепившись за шелест сухих листьев. В случае с пятном надо зацепиться за ощущение этого пятна, твое чувствование его. На первом этапе задача состоит в том, чтобы уметь создавать точку входа в любом месте и в любом окружении за несколько секунд. Дальше можно учиться пользоваться порталом, но делать это надо очень осторожно. Неконтролируемые перемещения через порталы могут привести тебя к психушку. Опять же, порталами желательно пользоваться только в случае действительно необходимости. Если ты будешь прыгать туда-сюда как чертик на ниточке, то однажды, когда тебе действительно понадобится открыть портал, ты не сможешь этого сделать. Просто не хватит сил. То есть здесь, как и во всем, надо соблюдать разумную меру. В общем, попробуй поработать над точкой входа. Это наверняка будет для тебя интересно. Борис демонстративно взглянул на часы. Я попробую, улыбнулся Максим. Спасибо, Борис. Спокойной ночи.